Она выключила свет в гостиной и вернулась в спальню. Стараясь двигаться как можно тише, поставила телефон на пол рядом с кроватью, сняла очки и залезла под одеяло. В ту же секунду вспыхнул свет. Муж включил лампу у изголовья. "Кто тебе звонил?" спросил он, и в его голосе Ольга не услышала ничего хорошего для себя. Шоринов Ответила она как можно спокойнее. А что ему нужно в такое время? А Любиви решил поговорить на ночь глядя. Бороданков потянулся за сигаретами, закурил и откинулся на высоко подложенных под спину подушках. "Ну перестань, Сашенька", сказала Ольга как можно мягче. "Ты же прекрасно понимаешь, что роман с Михаилом давно в прошлом". С тех пор, как мы с тобой женаты, я поддерживаю с ним только приятельские и деловые отношения. Значит, звонок был деловой? Конечно, милый. И что случилось? Почему такая срочность? Сашенька, не забивай ты себе этим голову. Ты талантливый учёный, ты должен работать над лакриолом, а мы с Михаилом обеспечиваем организационную сторону, чтобы ты не отвлекался на всякие глупости, Оля. У меня возникает ощущение, что за моей спиной что-то происходит. Вы Шориновом что-то от меня скрываете. Ох, Саша. Да что мы можем от тебя скрывать? Откуда эта подозрительность? И все-таки, раз он звонит тебе по ночам, значит возникают какие-то осложнения. Почему я ничего не знаю об этом? Потому что тебе не нужно знать. Ты должен работать над лакриолом, а мы с Михаилом для того и существуем, чтобы бороться со осложнениями. Ну, Сашенька, пожалуйста. Я хочу знать, о каких осложнениях идёт речь. Ну, хорошо. Для того, чтобы выкупить архив у вдовы Лебедева, Михаилу потребовались большие деньги наличными. У него таких возможностей не было. И он обратился к своему знакомому, который дал ему требуемую сумму под очень высокие проценты. Поскольку с запуском производства у нас пока перспективы неясные, когда будет поступать прибыль непонятно, а проценты капают, Михаил начал искать возможность вернуть долг. Он хочет вложить деньги в такое предприятие, которое даст быстрый оборот и большой навар. Но ты же сам понимаешь, Сашенька, что без риска и без нарушений ничего не получится. То и дело возникают осложнения. Я не понимаю, с раздражением откликнулся Бороданков резким движением гося сигарет в пепельнице. Почему нужно непременно нарываться на осложнения? Когда лакриол будет готов, твой Михаил станет единоличным и единовластным его производителем, монополистом. Он начнёт зарабатывать на этом такие деньги, что спокойно отдаст любой долг с любыми процентами и даже не заметит ущерба. Почему нельзя подождать немного и сделать всё законно? Почему непременно нужно лезть в авантюры? Потому что долг растёт, Он с каждой неделей становится всё больше тебе не понять. Это не наш карман. Если бы долг с процентами нужно было отдавать лично тебе из нашего собственного семейного бюджета, ты бы рассуждал иначе. И потом, какое право мы с тобой имеем решать за Михаила, как ему поступать? Ведь это он финансирует весь проект. Он полгода безропотно давал нам деньги на то, чтобы отделение могло функционировать. Он оплатил работу человека, который ездил по всей Европе в поисках Вдовы Лебедева. Он наконец оплатил архив. А что мы с тобой для него сделали? Он получит всю прибыль от производства локрёла. Он же миллиардером станет. Вот именно Сашенька получит и станет в будущее время. К тому же неопределенное, а мы с тобой от него уже получили все, что он нам обещал, поэтому мы должны быть к нему терпимы, и если его что-то тревожит и он считает нужным обсудить это со мной, мы с тобой должны с этим считаться, даже если это нам неудобно.